Врачи существуют не за тем, чтобы приближать смерть, а затем чтобы любой ценой сохранять жизнь. За это ратовали религиозные и моральные принципы, которые им внушались в университете, даже если в данный момент они не помнили о них. Поэтому оба доктора всеми способами подкрепляли сердце и с помощью рвотных средств время от времени добивались мгновенного облегчения. В пять часов страшная борьба достигла предела. Консульша судорожно вскинулась и, широко раскрыв глаза, стала захватывать руками воздух, словно ища опоры, ища простершихся к ней рук, и, оборачиваясь то туда, то сюда, без устали выкрикивала ответы на зовы, слышимые ей одной, и с минуты на минуту казалось становившееся все настойчивее. Можно было подумать, что где-то здесь присутствует не только ее покойный муж и дочь, но и ее отец, мать, свекровь и множество других, опередивших ее в смерти родственников. Она называла какие-то умешительные имена, и никто в комнате уже не мог сказать, кого из давно ушедших звали этими именами. «Да!» — восклицала она, — оборачиваясь то в одну, то в другую сторону. «Сейчас приду! Сейчас, сию минуту!» «Да, не могу! Снотворного, господа!» В половине шестого настало мгновение спокойствия. И вдруг по ее состарившемуся, искаженному мукой лицу, прошел трепет. Неожиданное выражение страстного ликования – Бесконечной, жуткой, пугающей нежности появилась на нем. Она стремительно раскрыла объятие и с такой порывистой непосредственностью, что все почувствовали, между тем, что коснулось ее слуха и ее ответом, не прошло и мига. Крикнула громко, с беспредельной, робкой, испуганной, любовной готовностью и самозабвением. «Я здесь!» И скончалась все вздрогнули что это было на чей зов с такой быстротой последовала она кто-то раздвинул занавески и потушил свечи доктор грабов с растроганным лицом закрыл глаза покойницы блеклый свет осеннего утра разлился по комнате все дрожали как в ознобе сестра лиандра затянула простынёй зеркало на туалетном столе. Глава вторая. Дверь, открытая в комнату покойницы, позволяла видеть молящуюся госпожу Перманедер. Она стояла на коленях возле кровати, совсем одна, распустив по полу складки своего траурного платья и, опершись молитвенно сложенными руками о сиденье стула, почти беззвучно шептала что-то. Прекрасно слыша, как ее брат с женой вошли в маленькую столовую и невольно остановились посреди комнаты, чтобы не прерывать ее молитвы. Она, однако, не сочла нужным особенно спешить. Но потом сухо закашлялась, неторопливым грациозным движением подобрала юбки, встала на ноги и без тени смущения величаво двинулась навстречу брату и невестке. Томас сказала она довольно жёстким голосом. «Думается мне, что это заверин Похоже, что покойная мама вскормила змею на своей груди». «Почему? Я просто в ней себя. Такая особа может окончательно вывести человека из терпения. И как она смеет нарушать нашу скорбь своими вульгарными выходками?» «Да в чём, собственно, дело?» Во-первых, она возмутительно жадна. Вообрази, подходит к шкафу, вынимает мамины шелковые платья, перекидывает их через руку и направляется к двери. Рикен говорю я, — «куда это вы?» «Мне их обещала госпожа консульша». «Милая Зеверин», — говорю я, и очень сдержанно разъясняю ей, что такой образ действий излишне поспешен. «И что, ты думаешь, это помогло?» Ничуть. Она забирает не только шелковое платье, но прихватывает еще целую стопку белья и удаляется. Сам понимаешь, не драться же мне с ней. И не она одна. Горничные того же поля ягоды. Корзинами тащат из дому платье и белье. Прислуга на моих глазах делит между собой вещи, потому что ключи от всех шкафов у Зеверин. Мамзель Зеверин, говорю я. «Будьте любезны передать мне ключи». И что же она отвечает? Без малейшего стеснения говорит, что не мне, мол, ей приказывать, что она не у меня служит. Я ее не нанимала, и покуда она здесь, ключи останутся у нее. Ключи от серебра у тебя? Хорошо. С остальным будь что будет. Все это неизбежно когда распадается хозяйство, которое без того уже последнее время велось спустя рукава. Не будем поднимать шума. Белье не бог весь какой, да и старое к тому же. Но, конечно, надо будет проверить, что еще осталось. Где списки? На столе? Хорошо, сейчас посмотрим. И они вошли в спальню, чтобы несколько минут вместе постоять у кровати. Госпожа Антония откинула белый покров с лица покойницы. На консульше уже было шелковое платье, в котором ее сегодня должны были положить в гроб, там, наверху, в большой столовой. 28 часов прошло с той минуты, как она испустила свой последний вздох. Щеки и рот ее без искусственной челюсти по-стариковски ввалились, а заострившийся подбородок сильно выдался вперед. Всматриваясь, В неумолимо плотно сомкнутые веки все трое мучительно и тщетно пытались узнать в этом лице лицо матери. Зато из-под воскресного чепца консульши виднелись все те же рыжевато каштановые гладко зачесанные волосы, над которыми так часто потрунивали дамы Буденброк с Брейтенштрассе. По стеганному одеялу были рассыпаны цветы. Уже прибыли Роскошнейшие венки, — вполголоса сообщила госпожа Пермонедер, — от всего города, но просто от всего света. Я велела их сложить в коридоре. Вы потом непременно посмотрите, ты, Герда, и ты, Том. Это так прекрасно и печально. Атласные ленты вот такой ширины. А как подвигается дело с залом? Скоро все будет готово, Том. Можно сказать, уже почти готово. «Обойщик Якобс очень постарался». «И...» — она всхлипнула. «И гроб тоже прислали». «Да раздевайте же, дорогие мои!» — продолжала она, снова бережно прикрывая лицо покойной. «Здесь холодно, но маленькую столовую немножко протопили». да я тебе помогу, Герда. С такой дивной ротондой надо обращаться бережно. Можно я тебя поцелую? Ты же знаешь, я тебя люблю. Хотя ты...» меня всю жизнь терпеть не могла. Не бойся, я не испорчу твоей прическе, если сниму с тебя шляпу. Какие чудесные волосы! Такие же волосы были у мамы в молодые годы. Она никогда не была так хороша, как ты, но в свое время, я уже тогда была на свете, выглядела очень красивой. А сейчас ваш Гроплебен прав, когда говорит, Все обратимся в прак Хоть и простой человек, а вот возьми том. Это списки наиболее ценных вещей. Они перешли в соседнюю комнату и уселись у круглого стола. Сенатор взялся за просмотр списков вещей, которые надлежало распределить между ближайшими наследниками. Госпожа Перманедер не спускала взволнованного и напряженного взора с лица брата. Все мысли ее были прикованы к одному страшному и трудному вопросу, который неминуемо должен был встать перед ними в ближайшие часы. «Я думаю, — начал сенатор, — что мы поступим по обычаю, то есть подарки будут возвращены дарителям. Так что...» — жена перебила его. «Прости, Томас, но мне кажется, христиан, что же он не идет?» «Бог ты мой, христиан!» — воскликнула госпожа Пермонедор. «О нем-то мы и забыли!» «Ах, да!» — сенатор положил в списке на стол. «Разве за ним не послали?» Госпожа Пермонедор направилась к сонетке. Но в эту самую минуту дверь распахнулась, и на пороге легкий напоминни показался христиан. Он вошел быстро, не слишком деликатно захлопнув за собой дверь, и, насупившись, остановился посреди комнаты. Его круглые глубоко сидящие глазки, ни на кого не глядя, забегали по сторонам. Рот под кустистыми рожеватыми усами открывался и тотчас же закрывался снова. Он явно был в настроении строптивом и раздраженным. «Я узнал, что вы здесь собрались», — коротко сказал он. «Если речь будет о наследстве...» то следовало и меня поставить в известность. — Мы хотели послать за тобой, — безразлично ответил сенатор. — Садись. Между тем взгляд его не отрывался от светлых запонок на сорочке крестьяна. Сам он был в безукоризненном траурном костюме и в черном галстуке, а его сверкавшая белизною между черных бортов сюртука манишка была вместо обычных золотых, застегнуто черными запонками. Христиан заметил его взгляд. Пододвигая себе стул и усаживаясь, он дотронулся рукой до груди. «Я знаю, у меня светлые запонки, я еще не собрался купить черные, или, вернее, решил не покупать. В последние годы мне часто приходилось одалживать пять шиллингов на зубной порошок и укладываться в кровать без свечи со спичками. Не знаю». Один ли я в этом виноват? Да и вообще черные запонки не самое главное на свете. Я не терплю условностей и никогда не придавал им значения. Герда, пристально смотревший на него, пока он говорил, тихонько засмеялась. но ну, на последнем тебе вряд ли стоит настаивать, дорогой мой», заметил сенатор. «Как? Но, может быть, тебе лучше знать, Томас?» Я только сказал, что не придаю значения таким вещам. Я слишком много видел на своем веку. Жил среди слишком различных людей и нравов, чтобы... А кроме того, я взрослый человек. Он вдруг повысил голос. Мне 43 года. Я сам себе хозяин и никому не позволю вмешиваться в мои дела. — У тебя что-то другое на уме, друг мой, — с удивлением сказал сенатор. Что касается запонок, то, если память не окончательно изменила мне, я ни словом о них не обмолвился. Устраивайся со своими траурными костюмами по собственному вкусу. Только не воображай, что ты производишь на меня впечатление своим дешевым пренебрежением к обычаю. Я не собираюсь производить на тебя впечатление. Том, христиан, вмешалась госпожа Перманедер. «Оставьте вы этот раздраженный тон! Сегодня, и здесь, когда рядом...» «Продолжай, Томас. Итак, значит, подарки возвращаются дарителям. Это совершенно справедливо!» И Томас снова взялся за чтение реестра. Он начал с крупных вещей и записал за собой те, которые могли пригодиться для его дома канделябры из большой столовой, громадный резной ларь, всегда стоявший в нижних синях. Госпожа Перманедер слушала его живейшим интересом, и едва только будущий владелец какого-нибудь предмета начинал хоть немного колебаться, с неподражаемым смирением заявляла, что ж в таком случае я могу взять. И вид у нее при этом был такой, словно весь мир обязан воздать ей хвалу За самопожертвование. В результате она получила для себя для своей дочери и внучки большую часть всей обстановки.